Учитывая настойчивые попытки некоторых пациентов с ПРЛ убедить терапевта в том, что суицид представляет собой правильный способ решения проблем, а также успешность некоторых из этих попыток, терапевт по отношению к самоубийству должен занять заранее определенную непоколебимую позицию. Не может быть никакой дискуссии между терапевтом и пациентом о прекращении жизни и ее продолжении. Я стою на стороне жизни, я могу понять тех специалистов, которые помогают своим пациентам решить, стоит ли им продолжать жить или нет. Однако, по моему мнению, применение подобного подхода при лечении индивидов с ПРЛ приведет к тому, что терапевт будет поощрять самоубийство пациентов, которые могут изменить свою жизнь к лучшему и найти в ней смысл. Зная о том, что некоторые пациенты, выбравшие жизнь, могут пожалеть о своем выборе, терапевт, как мне кажется, берет на себя ответственность за всемерную помощь этим пациентам в создании достойной жизни. Есть старая поговорка «Мы в ответе за тех людей, которым спасли жизнь».